Глава 15. В дверь позвонили. Рита вздохнула и пошла открывать. Два месяца прошло с тех пор, как отец уехал из дома на вахту. Она уже отвыкла от него и сильно волновалась. Он вошёл в дом. На его осунувшихся плечах тяжело висела большая дорожная сумка. Запущенная и совсем непривлекательная щетином покрывала лицо. Он как всегда открыто и с любовью улыбался, отчего в уголках глаз появлялись морщинки. Кажется, их стало значительно больше. Привет, доча, он обнял Риту. Папа, ты что, начал курить? От тебя пахнет как от пепельницы, отстранилась Рита, так и не дав отцу себя поцеловать. Ну что ты нападаешь на старика с порога? Может, сначала пустишь в дом, да накормишь? Это чем так вкусно пахнет с любимыми голубцами!» Пока отец принимал душ, Рита крутилась на кухне. Он вышел в домашней одежде, и стало заметно, насколько он похудел и осунулся. За столом повисло тяжёлое молчание. По телефону отец всегда бодрился, иногда даже казался весёлым. Сейчас все эмоции отражались на его лице. Тоска и печаль сквозили в каждой черте. Ему было всего 45, но выглядел он лет на 10 старше. Голубые глаза хранили былое тепло, но и в них затаилась боль. Отец навис над тарелкой, напряжённо сжимая вилку в руке. "Спасибо, доча. Вот не думал, что когда-нибудь ещё поем такие вкусные голубцы", улыбнулся он. Еда на тарелке осталась нетронутой. "Конечно, не так хорошо, как у мамы, но я старалась". Это было её фирменное блюдо. Больше они не встречались взглядом и ели в тишине. Неловкость понемногу прошла. Каждый думал о своём, вспоминая приятные моменты в обществе любимого человека. Спустя несколько дней они устроили поминки. Людей пришло мало. Удивительно, как со временем ослабевают родственные связи. Отец уже неделю не работал, ему тяжело дались эти дни. Если Рита уходила на занятия, а потом на тренировку, то он целый день сидел в четырёх стенах, где всё напоминало о маме. Однажды Рита вернулась домой, и обнаружила отца в спальне. Негласно это была неприкасаемая территория. Доча, пора бы что-то сделать с этими вещами, говорил он, укладывая одежду в коробки. В выходные Рита провела, разгребая мамины вещи. Выбрасывать её любимые журналы, отдавать нуждающимся платье, сжигать ежедневники и личные записи было больно, но хранить это совсем невыносимо. После двух дней такой уборки остались только ювелирные украшения и фотоальбомы. И ещё была гитара. Мама отлично играла, и голос у неё был мелодичный и пронзительный. Она пела старые бардовские песни и знала несколько современных мелодий. Рита не хотела оставлять эту гитару, поэтому сфотографировала и поместила объявление "Отдам даром". Уже через полчаса один парень забирал шестиструнный инструмент. Он поблагодарил её целых три раза, не веря такой удаче, потом прибежал ещё раз и принёс шоколадку. Засыпая, Рита со слезами на глазах разглядывала снимок. Сначала она хотела его удалить, но потом решила, что люди должны знать историю этой гитары и её хозяйки. Она быстро открыла Instagram. Это не просто музыкальный инструмент, это лучший друг, который сегодня обрёл новый дом. Вот уже год, как он потерял хозяйку. Больше в нашем доме не звучит музыка. Песен нет, и эта тишина убивает. Мама, я скучаю по тебе. В понедельник утром Рита вновь начала новую жизнь, на этот раз по-настоящему. Прошлое не должно больше напоминать о себе. Никто и ничто не пошатнёт её равновесие. Новая жизнь предполагала новый образ. На первом курсе она легкомысленно щеголяла в джинсах всех оттенков. Потом к её гардеробу добавились платье и юбки. Теперь, чтобы доказать себе серьёзность своего настроя, Рита достала единственный деловой костюм. Она надевала его на экзамены на первом курсе. На втором курсе она посчитала это ребячеством и перестала делать из сессии важное событие. Надо попросить у папы денег и накупить серьёзной офисные одежды. Пора браться за учёбу, чтобы воплотить мамину мечту. Она всегда хотела, чтобы я уехала в Японию по обмену или на стажировку. Рита вздохнула. Волосы она выпрямила и сделала тугой конский хвост. Он болтался из стороны в сторону при каждом шаге. На улице было поутренне прохладно, Рита спешила в университет, наслаждаясь весной. Она пока ещё ни разу не взглянула на телефон и очень гордилась этим фактом. Девушка хвалила себя как наркоман после первого дня в завязке и ещё не знала, что это ничего не значит и после маленьких побед все зависимые обычно срываются и с новой силой принимаются за старое. Быстро закинув телефон в сумку, Рита проверила часы на запястье. Со вчерашнего дня маленькие стрелки показывали точное время. Студентка без опоздания вошла в аудиторию, быстро поприветствовав подруг. Теперь можно было позволить себе немного расслабиться и достать телефон. Она давно потеряла надежду, что Энтони ей ответит, и не возобновляла попыток с ним связаться, даже не следила за его обновлениями. А он продолжал жить своей жизнью, по-прежнему выкладывая по пять фотографий в день. Норма счастливых кадров: на занятиях, в лаборатории, в кино, в кафе, на пробежке жизнь продолжалась. Делинь Это было новое сообщение от Тентани. Сочувствую тебе. Год назад я тоже потерял близкого человека.